Продолжим с вами разговор о Столетней войне. О делах, как будто бы дней давно минувших, но таких понятных и сегодня. Ибо война, конфликты, противоречия, ой, свойства нашей цивилизации и последствия конкретных конфликтов ощущаются в истории долго-долго-долго и никогда не уходят до конца. Итак, я постаралась обрисовать вам э, тот Узел э, политических, человеческих и экономических страстей, противоречий э, возможного соперничества, который сложился исторически между двумя ведущими западноевропейскими королевствами в эпоху Средних веков, между Францией и Англией. У английской короны волю исторической судьбы на территории Французского королевства э, сложились крупные территориальные владения, значительные. В северной Франции в виде области Нормандия, которая с XI века принадлежала правящему в Англии дому. Затем юго-запад Франции, Аквитания, герцогство Аквитания, которое ветеиватым путем перешло под английскую власть благодаря удивительному браку анжуйского графа, французского Генриха, ставшего английским королем в силу многих династических причин. Итак, Юго-Запад. Наследство и приданное Алиеноре Аквитанской тоже принадлежит английской короне. А кроме того, главой, основателем новой династии плантагенетов стал Генрих Анжуйский. И его графство Анжу почти в центре Франции. Тоже осталось при нем? Комплекс земель, принадлежащих английской короне во Франции к XIII веку, к концу XII века, составлял собой очень значительную территорию. Кроме того, это были земли богатые, приносившие очень большой доход. В те времена, когда я начинала заниматься этими сюжетами и э, изучала английскую политику на юго-западе Франции, в уменьшившейся к тому времени Аквитании владения были несколько урезаны путем длительных переговоров, стычек, но все-таки остались. Я подсчитала, что доходы, которые получал английский двор из Аквитании, бывшей Аквитании, они стали ее называть Гасколь. Это слово знакомо всем, как родина Д'Артаньяна. Воистину это так, он был родом оттуда. От виноторговли только получали столько же сколько составлял доход всей английской короны. А англичане были всегда рачительными хозяевами, и английские короли тоже. Я прочитала около трех тысяч писем английских королей, которые они, отпра они отправляли в свои французские владения. Около трех тысяч писем на латыни. Подвиги такие совершают, столько в очень молодые годы. Так оно и было. До сих пор считаю, что чем-то вроде подвига. А, и благодаря этой огромной информации, и сведениям историографии и многому всему, мне удалось получить эту цифру и выяснить такой интересный нюанс. Английская корона а, при вывозе французских вин из Бордо, это были и остаются лучшие вина Европы, при вывозе их из Бордо облагала каждую бочку налогом определенного размера, вывозной пошлиной. А когда их ввозили, эти французские виноделы, в Англию, в Дувр, их тоже облагали, каждую бочку ввозной пошлиной. Они дважды стригли одну овечку. И результат был замечательный. То есть э, целый комплекс причин мог и должен был породить конфликт между двумя коронами. И он все время тлел. Он все время тлел. А бывший муж Алиноры Аквитанской, Людовик VII, конечно, никогда не забывал этих 13 лет их неудачного брака, этого развода, а, того, что она начала английскому королю, бывшему анжуйскому графу рожать детей систематически, то есть мальчиков, детей, само собой. Там были и девочки, у него всего было 8 детей, она прожила 82 года в Средневековье. Невероятно. Невероятная женщина. И побывав в крестовом походе, он тоже никогда этого не забывал. А у него сын никак не появлялся и не появлялся. Уже всей Европе было ясно, почему в их браке не было сына. У него во втором браке не было сына. И только в третьем, когда он женился на графине Шампани, графине Шампанской, Адели, у него родился сын. Господи, наконец-то. Но какой? Это один из самых замечательных средневековых правителей Франции. Он вырос французского короля Филиппа II, который получил от современников прозвище, прозвание Август. Ну и мальчик этот, конечно, вырос без особенной любви к бывшей жене своего папы Алинория Квитанской, а ныне королеве английской и вообще к английскому престолу. То есть вражда имела и экономические, и человеческие оттенки. Филипп II Август оказался очень умным правителем, как-то опережавшим даже свое средневековье. В нем что-то было уже от дипломата нового времени. Тонким дипломатом, большим хитрецом. Вместо того, чтобы проявлять свою враждебность к этому островному королевству, которое владеет чуть ли не половиной французских земель, Ну что проявляет враждебность? Ты слабее, ничего не выйдет. Он прикинулся лучшим другом сыновей Алиноры Аквитанской. Гениальная, простая, но для своего времени безошибочная политика. Он начинал дружить с сыновьями Алиноры Аквитанской и Генриха Плантагенета. Он восстанавливал этих детей против английского короля. Он плел заговоры, в которые рано или поздно вплеталась и Алиенора, английский дом жил в ужасных противоречиях. Сыновья восставали против отца. В конце концов, Ричард I львиное сердце сменил а, своего отца Генриха II, очень толкового английского правителя на престоле. И так столько всего было здесь замешано, и рано или поздно. Это должно было привести к взрыву. Филипп II попритворялся другом Ричарда Львиное Сердце. Потом выяснил, что предал его в Крестовом Походе, в Третьем Крестовом Походе. Дождался смерти Ричарда Львиное Сердце. Ричард правил всего 10 лет, с 1189 по 1199 Это был король странный, он в Англии жил очень мало, историки до сих пор спорят, сколько месяцев или недель за эти 10 лет. И по сей день является любимым в истории английским королем. Есть версии, что он по-английски не говорил. Его вырастила мама в Аквитании, уже когда была в ссоре с отцом. Но рыцарственный образ, прекрасные мифы вокруг него сделали его таким почти литературным героем. Филипп успел задружиться с последним сыном Алиноры Аквитанской, Иоанном Безземельным, очень известной фигурой, человеком неумным, не очень одаренным, которого Филипп перехитрил, побыл его другом, пошел на него войной, найдя прекрасное основание для войны. И Филипп отвоевал имену Иоанна Безземельного львиную долю английских владений во Франции. Еще почва для конфликта. Отвоевал. Но ведь англичане, английский правящий дом, не забудет, что они были. За них можно побороться. И они вернулись к этому вопросу ровно на пороге так называемой Столетней войны. Столетняя война и есть попытка вернуть глобальные королевские английские владения во Франции. И утвердить... Приоритет, когда-то имевшийся у английских королей. В 1328 году прервалась прямая линия наследования во французском королевском доме. Последний из прямого дома Капитингов, некий Карл IV, скончался. У него не было мужских наследников. И тогда, выданная замуж в Англию за английского короля Эдуарда II французская принцесса Изабелла заявила, у меня есть сын Эдуард, принц английский. Но ведь он внук французского короля из французского дома. Пусть он будет королем Франции, раз нет прямого наследника. Конфликт 1328 года Есть первое проявление осени Средневековья. По феодальной логике она была права, Изабелла. Внук великого французского правителя, Филиппа IV, красивого. Почему ему не стать королем Франции? Но это правитель, потенциальный принц, английский. В их головах уже не чисто вассальные И феодальные соображения. Французская элита, французское общество, знать пэры, дали задание юристам, легистам. «Докажите, что это незаконные требования!» Мучительно искали они эти аргументы. Средневековья уже любила письменный закон. И докопались до документа рубежа 5-го и 6-го веков. 14, который назывался Солическая правда. Варварские законы ранних правителей, даже не Франции, а Франкского королевства. Ну, в общем, до патриархальных времен. Там, говорят, они записано, что Алот, пахотный надел свободного франка, не передается по наследству по женской линии. Следовательно, посчитаем с вами, подумаем, если рассматривать Королевство Франции как большой пахотный надел, принадлежащий французскому королевскому дому, то он этот пахотный надел, то есть Королевство Франция, не передается по женской линии. До этого основания было отказано принцу Эдуарду, внуку великого французского короля. Филиппа IV красиво. Он смолчал, он был еще мальчик. И у него у самого было довольно шаткое положение. Но пройдут годы, 1328 по 1337. То нас сколько? 9 лет, да? Пройдет 9 лет. И уже зрелый, повзрослевший, и ставший королем, английским королем Эдуардом III, этот человек заявит... Мне отказали в моих законных правах. Иду на «вы». Ибо в 1328 году французская знать избрала на французский престол представителя боковой ветви капитингов, их родственников, дома Велуа, Филиппа VI Велуа. «Узурпатору!» – напишет письмо Эдуард III. «Узурпатору на французском троне». Брату моему, Филиппу. У них было принято брат, а дальше всяческое поношение. Иду на вы, как говорят у нас в России. Так была объявлена Столетняя война. Так был объявлен тот военный конфликт, который вошел в историю под названием Столетней войны. И последовало долгое время, не непрерывных битв и сражений, там вообще никого живых не осталось, если бы непрерывно биться, а периодических. Многие из них очень знамениты. На протяжении долгого времени французы будут терпеть поражение. Сначала французские короли. И война начнется как война королей, а не народов и не государств. Первое крупное поражение, самое известное, это 1346 год. Битва при Креси в Северной Франции. Английский король Эдуард Третий, молодой Способный, решительный, потренировавшийся в юности в войнах в Шотландии, английские короли пытаются всегда завоевать Шотландию, и научившийся воевать, высаживается в Северной Франции и при Креси, на территории Фландрии происходит знаменитое сражение, где французское войско терпит сокрушительное поражение. С обеих сторон участвовало, видимо, от 10 до 14 тысяч человек, с каждой ног. Не все это были рыцари, но большая часть это рыцари. И Эдуард III выиграл сражение способом очень удивившим современников. Тут мы подступаем к теме «Столетняя война показала кризис рыцарства». Эдуард III при Крести осенью 1346 года принял оборонительный бой. Это очень нетипично для средневековья рыцарства. Ну, скажите, те ассоциации возникают, если воюют рыцари. Они несутся вперед, дав шпоры своим коням, да? Копье или меч в руке и он несется вперед. И сшибаются эти две конницы. А он построил свое войско на холме. И стал ждать, когда французы сами на него нападут. При этом он применил очень малоизвестный в тогдашней Западной Европе пример, пример Спешенных рыцарей. Он рыцарей снял с коней, приказал им спешиться и сражаться, стоя на земле в пешем строю. Революционное решение. Рыцарь без коня? В Европе говорили, что рыцарь рождается на коне и опоясанный мечом. И он их поставил на землю. Это оказалось очень продуктивным. Перед рядами рыцарей, как всегда было и перед конницей, были несколько рядов, ощетинившихся арбалетами. Знаете, что такое арбалет? Усиленный лук. Стрела его бьет далеко, пробивает рыцарские доспехи, Арбалетчики при креси стреляли очень точно Не нервничали Они знали, что рыцари за их спиной не убегут Почему не убегут? А потому что не смогут Рыцарь в тяжелых доспехах, средневековье Поставленный на землю, бежать не может Физически не может Не так подвижны доспехи и очень тяжелы от 30 до 50 килограмм. Они не убегут. Они будут стоять насмерть. Поэтому арбалетчики выпустили запас стрел очень точно, прицельно и дружно отступили за спины рыцарей, за железную стену. А французские рыцари на конях совершенно не готовы к такому типу сражения, как пишут хронисты, не дав лошадям даже передохнуть, прямо с марша, по влажному полю стали атаковать эту стоящую крепость спешанных рыцарей. До этого еще побили арбалетчики, прицельно стреляя в медленно двигающихся усталых коней по рыхлому полю. И это был полный разгром. В 1356 году, через 10 лет, Битва при Пуатье. Одна из самых знаменитых битв Столетней войны. Вторая по значимости. Битва при Пуатье стала просто катастрофой для французского королевства. Дело в том, что все несовершенство феодальной организации войска в ней проявилось как капля воды. Когда выяснилось, что сражение идет неудачно для французских отрядов, Возглавлял их очередной французский король из дома Вулуа, Иоанн II по прозвищу Добрый. Не значит Добряк, в Добрый хороший. Иоанн II хороший, Иоанн II добрый. Он был рыцарственный человек. Человек, который, в отличие от нас с вами, не знал, что век рыцарства на закате. Не знал, что это осень средневековья. Не знал, что конец пришел этой военной системе. Он жил рыцарскими идеалами. И вот сражение складывается плохо, и ведущие главные отряды его вассалов, послушав команду своих командиров, уходят. Э -э, плохо дело складывается, уходим. Он остался с кучкой людей, остался рыцарем, рыцарем, служителем предыдущей эпохи. Орудуя боевым топором, он рядом со своими сыновьями, потом. Отправил один сын, с ним остался. До последнего сражался, но дело было уже безнадежным. И французский король, и второй оказался в плену. А его, пленил его, командовавший английскими войсками, принц, сын Эдуарда III. Эдуард III был жив, но он был в Англии. Пожилой, уже больной. Это был Эдуард Черный Принц, воспетый во многих художественных произведениях. Тоже рыцарственный, Победил он в этом сражении. Итак, король в плену. войска часть перебита, часть бежала. Во Франции национальная катастрофа. И что рассказывают мне хроники? Отряды французских рыцарей, которые бросили своего короля на поле боя, проходят через городки французские, и жители забрасывают их тухлыми овощами и фруктами. Вот он, конец рыцарской эпохи. Вы предали короля! Говорят они, но читай, вы предали Францию. Начинается то, что воплотит Жанна Д'Арк. Вы предали короля, вы предали Францию. Рождается то, что будет называться национальным чувством, патриотизмом. Это поражение, конечно, было очень тяжелым для Франции, но очень важным уроком. Потом на довольно длительное время конфликт шел тоже мелкими стычками, переговорами, компромиссными договорами, на всех них нет времени останавливаться. В 1415 году до севера Франции, как обычно, на севере Франции, снова высадилось английское войско, которое возглавил воспетый Шекспиром персонаж, английский король Генрих V. Есть драма Шекспира «Генрих V». Там это такой вот уже сугубо национальный герой. Шекспир пишет в пору становления английской нации в XVI веке. Генрих V, а представитель тоже новой династии в Англии. Там произошел государственный переворот. Последний плантагенет Ричард II был свергнут в 1399 году. Дворцовый переворот. Долго мучились, что делать со свергнутым королем. Было много причин недовольствием, в том числе, что и война с Францией не складывается. Мучились, мучились. У них было записано с 13 века в Великой Хартии Вольности и в других документах, что негодного правителя можно отстранить. Только дальше не записали, и что с ним делать. И они страдали, и что с ним делать? Ну, Затащили в замок, насчет того, что убить там не написано, придумали. Забыли его кормить. Но он же сам умер. Его не убивали жестокая, кровавая история, вся, в том числе и средневековая. А к власти пришел узурпатор Генрих IV из нового дома ланкастеров, родственников королевского дома. И Генрих IV всю свою жизнь в общем, пытался доказать, что мы не узурпаторы. Но решительно, сделать решительный шаг, вознамерился его сын, Генрих V. Узурпаторам очень нужна победоносная война. И представьте себе, он ее начал под лозунгом «А вот я верну английские владения во Франции». Если сын узурпатора вернет былые владения, все забудут, что он узурпатор. Знаменитая маленькая победоносная война Нужна каждому, чья власть еще не упрочена. Итак, 1415 год и знаменитейшая, наверное, из всех сражений Столетней войны, битва при Азинкуре. Она была в день Святого Криспина, в английской историографии называется Криспинс Дэй. Считается день английской военной славы, уже национальной славы. Я много интересного... Выявила для себя очень нового, занимаясь столетней войной. И в частности, о битве при Азинкурии. Я открыла одну деталь. А в истории открытия деталей, как в любой науке, это такое счастье. Битва при Азинкурии. Численное преимущество на стороне французов. Опять север, недалеко от Кале. А, численное преимущество. Все возможности победить. Но... Генрих V, как описывает Шекспир, а он опирался на хроники, воодушевил свое войско, вы все будете героями, вы обессмертите свои имена, это важно. И сражение идет с переменным успехом. И тут в описании узнаю такую вещь. В разгаре сражения, пишут хронисты, особенно английские, шайка разбойников французских напала на английский обоз. Разбойники. Ну, разбойники во время битвы напали на обоз. Может быть, все заняты, все отвлечены, в это время можно что-нибудь украсть. А во Франции бесконечная война, люди бедствуют. Читаю. Ограбив обоз, разбойники, так их называют, залезли на колокольню, стали бить в набат. Ну, разбойник первое дело, пограбив, ударить набат, да? Стали бить в набат, кричать, «Английский король убит!» что было чисто и неправдой. «Английский король убит!» Но для средневекового войска, как и для войска древней истории, известие о том, что пал полководец, практически означало поражение. И вот они эту дезинформацию с колокольни. «Английский король убит» и распевать «Те деум – «Тебя, Господи, славим». Чего славим? В общем, потом, когда более тщательно я полезла во все нюансы и другие дополнительные источники – Да, разбойники называют их, но партизаны. Это было нападение, удар в тыл английского войска сборными такими людьми, французскими рыцарями, крестьянами и горожанами. Они сбились в некий отряд. Это другая война. Это не война королей, понимаете? И ударили в тыл. И тут Генрих V совершил поступок, который... В общем, очень подпортил его репутацию в Европе. Он потом долго за него просил прощения. Он увидел, что ситуация очень накалилась, и дрогнули плененные англичанами французские рыцари. Они сидели в стороне от сражения. Там пленный рыцарь – это не кто-то скрученный, связанный, куда-то отправленный. Если рыцарь поднял одну руку, не две, одну, это означает, я сдаюсь. У него не надо даже оружие отбирать. Рыцарское слово, все. Он садится в стороне. Можно быть спокойным, он дал слово. И, ры, и рыцари эти, плененных, их было немало. Что-то с ними начало происходить. Что-то не феодальное. Что-то не средневековое. В ответ на действия этих партизан он приказал перебить Генрих V, английский король, перебить французских пленных рыцарей. Невидано. вот он, конец рыцарства. Вот он, закат этих идеалов, этого кодекса чести. Этого я сдаю, значит, все в порядке. А, ну и много потом подобного встретил Генрих V в той Франции, которую он пытался завоевать. Он покорил всю Северную Францию. Он захватил Париж. Вся Северная Франция – это английские гарнизоны. И на пути его остался один, серьезный укрепленный пункт – Орлеан. Если бы пал Орлеан, открыт путь на юг Франции, где укрылся наследник французского престола, будущий король Карл VII, тогда дофин, принц. И здесь на историческую арену вышла Жанна Д'Арк. Эта девочка из северо-востока Франции, из деревни Дом Реми, Пробилось к этому королю-не-королю, дофину, да французскому наследнику, который говорит, я, я законный правитель Франции, а по северной части страны шествует английское войско, английский король. Подписан договор в Труа, по которому психически больной Карл VI французский подписал, что его наследником становится английский король, Генрих V, женится на его дочери, Катерине. Всё. И вдруг как бы олицетворенное национальное самосознание в лице Жанны Д'Арк. Мне, говорит, явились святая Маргарита, святая Екатерина, святой Михаил. И передали волю Господа. Французы победят. Бог на их стороне. Только я, я, девочка из Дом Реми, дочь крестьян, должна снять, помочь королю снять осаду Сорляна, ни больше, ни меньше. И короновать, добиться законной коронации этого короля, не короля, неизвестно, кем его считать, в Рейнсе, там, где многие века, коронуются короли Франции. Два пункта. Она пробилась с этой божьей волей Была признана при дворе этого Дофина Карла, что она действительно от Бога. Была комиссия по проверке ее, не от дьявола или она. Комиссия подтвердила, она от Бога. Она пришла с маленьким отрядом крошечным, просто сопровождением Карляну, который еле держался. Это 1428 год. А, нет, уже даже весна 1429. -го. 1429 Английский король вот уже 14 лет не может до конца покорить Францию. Там переродилось французское войско, так как будто стали другие люди. Она в белых доспехах, ей выковали специальные белые доспехи с белым знаменем маленьким, с безумной верой в Божью, в Божью волю, что Бог на стороне Франции впереди бежит И помогает освободить эти крепости. Тучи стрел. Одна только попадет в нее, по-моему, в плечо. Тут же она добьется, что вынут стрелу, она обратно. А почему не попадает Ну все говорят, О! Божья воля! Допускаю. И допускаю еще другое. Английские солдаты, лучники, прекрасные стрелки, прекрасные, в это время уникальные стрелки из лука. Они тоже люди Средневековья. И если... Ходит твердая молва, что она посланница Божья, он не стремится в нее попасть. Да лучше рядом пусть просвистит. Я допускаю. Это версия. Ее доказать нельзя. Но то, что из тучи стрел в нее попала одна и та несмертельная, наводит меня на эти мысли. Осада Орляна снята. 8 мая 1429 года она во главе французов, освободивших город вступает в Орлянд. это национальный праздник во Франции, по сей день, 8 мая. И говорит, теперь идем на Реймс, на север Франции, там будет коронация. Король, дофин, король, его приближенно объявили королем, Ну, вообще он дофин, конечно, он не король, но он в Реймсе. Боится, надо идти через территории, занятые англичанами, где есть английские гарнизоны. Она говорит, идем. Ну, я читала хроники. Впереди нее со страшной скоростью шла ее слава. Забегались тысячи людей. Города, занятые английскими гарнизонами, горожане сами расправлялись с английским гарнизоном, открывали ворота, выносили ей ключи. Франция в Ремсе коронация описанная, представленная в картинах, фильмах, операх, театрах тысячи раз. Ибо происходит процесс коронации, помазанник, божий, король. А рядом стоит эта французская крестьянка с своим белым знаменем. Дальше мы знаем ее печальную историю. Она продолжала воевать, была взята в плен под Компьенем, бургундцами, союзниками англичан, потом продана англичанам страшный процесс, обвинение в ересе, в том, что она все-таки ведьма и казнь. «Почему?» «Я предложу вам странный свой личный ответ. По Божьей воле ей было поручено два задания. Снять осаду с Орляна и короновать короля. Она их выполнила. Что должна была она делать дальше? Как это не дико звучит, я думаю, вернуться в дом Леми. А она продолжала воевать» от гениальных изречений. Есть протоколы процесса над Жанной Д'Арк. Они недавно изданы на русском языке. Года полтора назад. Она, у нее гениальные мысли были. Она говорила, что... Я спросила, Жанна, если ты так твердо говоришь, что Бог на стороне французов, для чего воевать, она сказала. Солдаты должны сражаться, а Бог дарует им победу. Это на все времена. Это фраза, которую я применяю в жизни к себе, к своим близким. Надо сражаться. Тогда Бог, может быть, дарует тебе победу. А если ты сянешь, сядешь в халатке ждать этой подарка от Бога, ничего не дождешься. Ну, короче говоря, она казнена, сожжена в Руане. А через примерно 20 лет Карл VII, ставший королем по ее милости законным и завершившим эту войну, он остался в истории с прозвищем «Карл VII победитель». Он организует процесс ее реабилитации посмертной, который и восстановит, что обвинение было ложным, а в 1920 году она будет причислена к лику святых, колонизирована. Пройдет много времени. Вот здесь созрело национальное самосознание, понятие патриотизма. Одновременно оно крепло и в Англии. Когда англичане начали терпеть поражение, сначала восторг, От Это национальный подъем. Потом неудачи они тоже сплачивают. Богатые люди Англии дают деньги купцы на оборону берегов. Вдруг французы высадятся. Короче говоря, из этого горнила, который не завершился ничем конкретным, в 1453 году не было ни мирного договора, ни крупного сражения, капитулировал Бордо. Оплот английской власти... На юго-западе Франции. Вот mm -hmm. и все. В 1453 году капитулировал Бордо. Это и есть условное окончание Столетней войны. Из горнила этого длительного конфликта, который еще и продолжался, а в умах людей продолжается в каком-то смысле сегодня, и Англия, и Франция вышли уже не такими, не настолько средневековыми структурами, какими они были на пороге этого конфликта. И не есть ли это интересно для человека в любую эпоху? Ибо, глядя в это магическое зеркало истории, мы видим, что и как происходит с людьми на крутых поворотах истории. Спасибо за внимание. На этом мы завершаем нашу тему. Я буду очень рада, если вы зададите вопросы. А я присяду. Я очень надеюсь, что вопросы есть. Иначе что же, значит, ничего не зацепило? Здравствуйте, меня зовут Звезда Ольга, и мой вопрос следующий. А масса противников считали, что Жанна Д'Арк является ну, немножко не в себе, Либо сумасшедшие, либо вот, там, ведьмы, как ее в итоге признали, а потом оправдали. Вы держали в руках документы, изучали их. Как вы думаете, это действительно так, либо есть какие-то подтверждения обратного? Понятно, Ольга. Спасибо за вопрос. Он очень понятен, потому что о Жанне Дарк э, спорили и спорят, и, наверное, будут спорить и в дальнейшем. Первое. Многим, в том числе и современным французским историкам, ну, по крайней мере, историкам конца 20 века, до сих пор не нравится, что человек из простолюдинов, простолюдин решает судьбу страны на таком повороте. Мы, может быть, недооцениваем э, некие такие представления, называют их и предрассудками, нет, это неверные предрассудки, нормативы аристократического взгляда, аристократической позиции и э, высокой оценки роли аристократии, элиты общества, и вдруг простолюдинка и такая роль. Мне кажется, что за многими трактовками есть это. Неприязнь к ней, как э, представителю тех, кого Средний века называли простицы. Если я, например, читаю у современного историка 20 века, она была предана королю как собака. Вот это вырвавшееся ненаучное определение, оно понятно. Но, допустим, в XVIII век Вольтер в своей знаменитой орлеанской девственнице совершенно э, забросал грязью образ Жанны Дарк. Причина проста. Будучи отчаянным противником э, большой роли католической церкви, э, Бога, «Вожествление власти», будучи представителем французского просвещения. Он критически смотрел на абсолютную монархию, на монархизм вообще, на роль церкви. И она тогда, как в его толковании, «монархистка», но это термин не для ее века. А у него она, получается, монархистка, фанатичка религиозная. Он и забросал грязью ее образ. Объяснимо, понятно – Век Просвещения использовал свои инструменты для критики Средневековья. Но что, если мы стремимся к какой-то научной подлинности, надо помнить, что для той эпохи, для Жанны Дарк, слово «король» и «Франция» были идентичны. Король был символом Франции. Год мучительного процесса, инквизиции. Одинокая фигурка, личность одерживая в течение этого года свою величайшую моральную победу. Она ведь дрогнула, три класса. а потом сказала, нет, это была слабость. Я предала себя и свои голоса. И когда ты ее спросили, чего ты боишься в жизни, чего-нибудь боишься, она сказала, только предательство. И считала, что она предала свои голоса. И снова объявила, нет, отказываюсь от своего отречения, зная, что это костер. Ну, разве это не чудо? Это чудо. А многие не хотят верить в чудеса. А я хочу. Кто еще хотел бы задать вопрос? Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Мне вот очень интересно, во Франции Жанна Дарк была, которая воодушевила все, практически войск, на то, чтобы опять встать и продолжить войну. А были ли в Англии какие-то люди, которые тоже так помогали войску? Угу. Спасибо большое, Настя. Я... Вы... Помогайте мне подтвердить мое заявление, что Жанна уникальна. Ни в Англии, ни в чьей национальной истории я близкой фигуры вот такой не нахожу. Были свои символы, символы замечательные, но не этой эпохи. Вот мало бывавший в Англии английский король Ричард Львиное Сердце стал знаком, знаменем, символом рыцарства и крестоносного движения и веры в крестовые походы. И он также прекрасен на этом своем поле на своем поприще. А в Столетней войне чуть-чуть в английском массовом сознании, ну, если хотите, в самосознании, в общественном мнении для этого времени относительном, э, значимой фигурой э, был молодой Эдуард III, который начал эту войну, и он пользовался сначала безумной популярностью. Война успешна, гордость появляется, добыча из Франции хорошая, всем нравилось. Хронисты писали, ой, как хорошо, шелка везут, мебель, одежду, ковры с Франции, отлично. Молодой Эдуард Третий был символом победоносной войны, а потом был очень популярен его, его сын, Эдуард Черный Принц, который так и не стал королем, победитель при Пуатье. Вот они были знаками, так сказать, национальной гордости. Но каждый из них, король Эдуард III, принц Эдуард, Черный Принц, Они в своей нише. Они рыцари, они короли, они принцы. И они делают свою работу, воюют, побеждают. А Жанна, человек из крестьянской среды, это выпадение. Так что подобно ей нет, и в Англии тоже. Я рада была встрече с вами. Ваши внимательные лица мне очень приятно. Спасибо. Спасибо вам большое. большое спасибо. Всего доброго.